Женя по какой-то причине задерживался. Алексей надел зеркальные очки и повернулся лицом к яркому утреннему солнышку, глядя в сторону Московского проспекта. Ясное небо, что называется осенью дышало после нагретого нутронива. Сперва показалось холодновато, но солнце грело во всю, и Алексей скоро расстегнул куртку. Он заметил чистенький апельсиновый рыжий микроавтобус. Как только тот вынырнул из-под железнодорожного моста и остановился перед светофором, спустя минуту уже не подвёл Форд Транзит к тротуару и гостеприимно распахнул дверцу. "Погодь-ка, а?" забираясь в кабину, поздоровался Алексей прямо шепчет. "Не облачко, Вечером сказали, возможен небольшой дождь, пессимистично отозвался Крылов, начиная с западных районов. Извини, опоздал я маленько. Да брось, я тут на солнышке. А я только на Ленинский вывернул, гаишник жезлом машет. Он там всё время торчит. И меня на форду, кажется, ни разу мимо не пропускал, особенно по утрам. Я его даже знаю, как звать, Михаила. То ли штрафануть хочет, то ли криминал какой-нибудь найти, надежда не теряют, шут его разберёт. Алексей подумал о том, что нюх его, похоже, не особенно обманул, и дальнейшее развитие событий действительно изобилует вариантами. Однако вслух он спросил только: "А ты что?" Женя пропустил встречный поток и мягко повернул на проспект Ветеранов. А я что, то в логу за творогом, то в курочку рябу за яичками, тоже нашёл золото и наркотики. Обратно поеду, все сырки пересчитают, не бось. Так-так, оставалось выяснить, сработает ли присущая Снегирёву способность оказываться в нужном месте в нужное время. Он уютно устроился на широком сиденье, обтянутом куском красного искусственного меха, и с наслаждением прищурился сквозь лобовое стекло. "Автомобильчик-то первый сорт у тебя. Высоко сижу, далеко гляжу. Порулить дашь?" Кажется, Женя слегка пожалел, что взял его с собой в поездку. "Сейчас, сказал он, потише местечко найду. Такое местечко обозначилось, когда по левую руку замаячило здание в виде трилистника с плавными закруглениями. Здание было красивое, многоэтажное и впечатляющее. Только с верхних этажей во всё осыпалась розовой и синей плитка, и это придавало строению неухоженный вид. Женя проехал немного вперёд, минои транспортные остановки и припарковался. Снегирев с энтузиазмом пересел на водительское место. Давно я в этой части города не бывал. Не в курсе, что захоромы. Больница, медицинчая с Кировского завода. Алексей тронул микроавтобус с места и фыркнул. А я думал не иначе, как институт галактических проблем. Он в своей жизни чем только не управлял. исключая разве космические шаттлы и атомные подводные лодки. Фордик сразу почувствовал уверенную руку, весело заурчал дизелем и плавно набрал ход. Женя заметно успокоился, понял, что за рулём сидит далеко не новичок, и хвататься за лишние рычаги никак не придётся. Командой предписал ему Снегирёв. Где сворачиваем? На следующем перекрестке налево. Женю уже, которая ночь не удавалось как следует выспаться, мягкий плавный ход микроавтобуса, тепло и тихая музыка из приемника почти сразу начали его убаюкивать. Опять такие надежность напарника перестала вызывать у него какие-либо опасения. Да ты не дергайся, поки Маль! сказал Алексей на мосту через железную дорогу, когда слева возникли стеклянные купола аэропорта. А то бледный как спирохета смотреть срам. Женя хотел воспротивиться, потом мысленно плюнул, откинулся на сиденье и закрыл глаза. В автомобиле смерти Гнусаво пролицовал по радио рокс и гип-хоп.